Глава 19. «Ваша Светлость. Я обернулась и посмотрела на гвардейца, стоявшего в дверях моего кабинета. Он склонил голову, и я спросила: "Всё готово?" "Да, моя госпожа", ответил конаторец. "Иду", ответила я, но с места не сдвинулась. Мой взгляд снова скользнул в окно. Я прощалась с тихим морем до весны. Мне неизменно было грустно уезжать отсюда. Каждый раз хотелось задержаться подольше, признаться мое герцогство мне полюбилось не меньше Тибада. Что здесь, что в моем графстве, я отдыхала душой, несмотря на заботы. Однако время моей свободы и самостоятельности вышло, и пора было возвращаться в лапы моего дорогого хищника. Но в эти последние минуты я старалась запомнить море таким, каким видела в это мгновение — и сохранить это воспоминание до весны, когда снова приеду сюда и буду любоваться неизменным, но каждый раз новым пейзажем. Ваша светлость, я могу войти. Отвернувшись, от окна, я так ная взглянула на девушку, стоявшую на пороге моего кабинета. Ильма Ильмастирант и вправду оказалась на редкость невзрачной особой. В ней не было ничего примечательного. Блеклые серые глаза, густые как у отца, Брови, бледная до желтизны кожа, невыразительные черты лица и волосы светло-русого цвета, не обладавшие густотой и блеском. Баронесса была хрупкой, но не стройной, а худой и нескладной. С подобной внешностью и без хорошего приданого, которое могло сгладить недостаток внешности, ей действительно было сложно отыскать жениха. На этой здесь, в Кейсби, столице Канатора, И пока она была всего лишь дочерью капитана Стиранда, я собиралась данное данные обстоятельства исправить. "Разумеется, ваша милость", входити приветливо улыбнулась я. Девушка шагнула в кабинет и немного неуклюже присела в реверансе, но сейчас она была взволнована и растеряна. Это заметно сказывалось, и я поспешила подойти к ней, взяла за руку, и когда Браннес выпрямилась, снова улыбнулась ей. Вы растеряны, сказала я, пожав девушке пальцы. Не стоит. Не бойтесь ни меня, ни столицы, ни двора. Я расскажу вам обо всем, что ожидает вас в скором будущем. А начала она невольно, прервав меня, но смутилась и потупилась. Что вы хотели сказать, ваша милость? Алис, я смогу снова с ним увидеться. Его ведь отправили в столицу, так сказал батюшка. Он вовсе не так плох, как вы могли подумать. Ильма снова потупилась, так и не договорив. На миг поджав губы, я некоторое время рассматривала баронессу и раздумывала, как строить с ней диалог. Конечно, она была искренне влюблена в мерзавца, видела в нем свое будущее и, наверное, была счастлива, когда узнала о своей беременности. Матрос Уткир должен был убедить ее в том, что это поможет им соединиться, и девушка уповала на милость отца и чувство к ней возлюбленного корыстолюбца, которому от нее нужен был лишь титул и положение в обществе. И как объяснить все это самой жертве чужой подлости? Пока никак. Ильма мы попросту не услышит разумных доводов, а значит, мы будем избегать подобных разговоров. Пока разбирательство не закончится, думаю, верховный маг не позволит посещать арестанта, ответила я на ее вопрос и задала свой. Портной успел к сроку. "Да, ваша светлость", сказала баронесса. "Платье чудесное, я никогда и не думала, что смогу надеть что-то подобное. Я ведь затворница и признаться, меня пугает сама мысль о светской жизни". «О!» — взмахнула я рукой — «скука смертная, "но это по мне, хотя многим нравится". Своё мнение вы составите, когда познакомитесь с высшим обществом ближе. Ильма бросила на меня взгляд из-под ресниц, зарумянилась и со смущенной улыбкой ответила: "Мне страшна Ваша Светлость. Как представлю, что увижу королевский дворец, двор и самого государя, меня берёт такая одырепь, что, кажется, даже сердце перестаёт биться". "Государь, как государь, пожалуй, я плечами, как на портретах, только живой, ходит и разговаривает". А еще...» — я заговорщически понизила голос, бывает сварлив и вреден. Ее милость прикрыла рот кончиками пальцев и хихикнула. Взяв ее под руку, я развернула девушку к двери. Но вам его ворчание не угрожает, потому что вы под моей защитой, и я никому не позволю вас обидеть. Можете мне довериться, закончила я с улыбкой. «Идемте, нас уже заждались. Ильма кивнула. Мы успели выйти в дверь. И баронесса Стирент вдруг охнула и снова присела в реверансе. Я в недоумении приподняла брови, и ее милость пояснила свой поступок. "Я такая глупая", совсем растерянно произнесла она. "Простите меня, Ваша Светлость, ради всех богов простите. Я ведь не сказала главного. Благодарю за Вашу милость ко мне и участие. Это великая честь и счастье, что Вы обратили на меня свой взор. Благодарю, моя госпожа. Я не опозорю Вас и не подведу". Довольно отмахнулась я. Из всего мне наиболее понравилось обещание не подводить меня. Его я запомнила и верю, что слово вы сдержите. А теперь идемте, нас ожидает дальняя дорога. Не станем утомлять наше сопровождение прежде времени. Простите, пролепетала Ильма, и я ответила: Прощены ваша милость. Перед дворцом нас ожидали не только гвардейцы. Здесь стояли экипажи моей свиты, прибывшие к назначенному часу, чтобы отправиться со мной в столицу. Сейчас здесь были только конаторцы. Их я взяла для того, чтобы мои дворяне могли побывать дома, навестить близких и друзей и отдохнуть от забот. В своем дворце я обходилась без свиты, попросту было не до неё. В разъездах меня сопровождали гвардейцы, а с делами помогал управиться граф Нездер. Но пришла пора возвращаться в столицу камирата, и свита застыла в ожидании своей госпожи. А летом, когда двор приезжал в Лакас, я отпускала тибатцев. Они были вольны остаться в своих имениях на все лето, а могли покидать резиденцию на то время, какое им было необходимо, чтобы навестить родственников или отправиться в гости. Но когда двор возвращался в столицу, выраженцы Тибады следовали с ним, а воссоединялись со мной, когда я приезжала из Канатора. Ты балуешь своих подданных, как-то сказал Ив. Однёт не согласилась я. Всем нужен глоток свободы и отдых от службы. Я бы и вовсе обошлась без всех них, но так обижу канаторцев и тибатцев пренебрежением, а этого мне делать не хочется. Однако делаю так, как мне удобно. К тому же, это мой двор, и устав для него пишу я. А вы, мой ненаглядный монарх, следите за своим двором, а в чужой ваш венценосный нос не суйте, иначе, я щелкнула его по носу. Так-то ваше величество, и взвизгнула, когда королевские челюсти щелкнули в опасной близости от моих пальцев. Так что мои люди обладали достаточной свободой, и, кажется, их все устраивало, а меня так и подавно. Но сейчас за моей каретой вытянулся небольшой хвост из нескольких экипажей и всадников. Гвардейцы охраняли только меня и у придворных имелись лакеи с ружьями, да и сами благородные мужи ехали верхом, заботясь о своих женщинах, сидевших в каретах. Впрочем, случись нападение, и мои телохранители не оставили бы без помощи свиту, да я сама бы не позволила им остаться в стороне. Однако мы жили в благословенном Камерате, где дороги были спокойны, а разбойники слишком разумны, чтобы нападать на кортеж, в составе которого находились не какие-нибудь наемники, а гвардейцы, одни из лучших воинов королевства. Они стояли подле своих лошадей, готовые забраться в седло, как только я сяду в карету. Рядом со своим экипажем и скакунами ждали мои дворяне. И когда я появилась на высокой каменной лестнице, ведущей от входных дверей, моя свита склонилась в приветствии. Я спустилась вниз, чуть склонила голову в ответ, а затем произнесла: "Благородные дамы и господа, мы отправляемся". Это стало сигналом для них. Женщины поспешили сесть в кареты, мужчины вседла, а передо мной распахнулась дверца моего экипажа. Локи подал мне руку, помогая сесть. Мимолетно улыбнувшись ему, я устроилась на своем месте, а следом за мной забралась и баронесса Стирринд. все это время, прятавшаяся за моей спиной. Для нее происходящее было подобно сказке или ночному кошмару, нереально и невероятно. И, наверное, жутко, потому что девушку успели заметить. На стоянках ей еще уделят внимание. Конечно, успеют перемыть кости, хотя останутся приветливы и благожелательны. Я не терпела всей этой салонной возни и интриг, о чем сразу было сказано всем, кто попал в мою свиту. Я не стану выслушивать сплетен и оговоров. Если вы считаете нужным о чем то мне доложить, то это должен быть факт, а не попытка избавиться от того, кто вам не нравится, перешел дорогу, или же вы посчитаете, что этому кому-то достается больше милости и внимания. Мне не нужны завистники, льстицы и злые языки. Прошу учесть, что за навет я буду увольнять со службы без всякой жалости и долгих разбирательств. Как человек искренний, я желаю видеть подле себя людей с тем же складом и душой. Я умею делать выводы и оценивать человека по его заслугам, потому водить меня за нас в целях личной выгоды не стоит. Проиграете. Придерживайтесь этих правил, и наша дружба будет долгой и приятной. Предупреждение было дано один раз, далее следовало обещанное наказание, но пока только один человек разочаровал меня и был спроважен со своей должности. Остальные оценили мою верность слову. Конечно, они оставались всего лишь людьми со всеми человеческими пороками, но своего места терять не желали и вели себя разумно. Поэтому я особо не опасалась, что мои придворные испугают или обидят Ильмастиранд. Впрочем, не оставит без внимания честь, оказанную никому не известной выскочке. Она получила мою опеку и ехала в моей карете. Однако меня мнение свиты касалось мало, а вскоре и Боранес привыкнет к придворной суете и перестанет смущаться и пугаться. В этом я была уверена. А пока мы сели в карету, где нас ожидала Тальма, она единственная, кто могла позволить себе эту вольность. Мою слабость к простой служанке знали, но осуждать не смели. За нападки на мою камеристку я могла разгневаться. Это заметно сказалось на Тальме, впрочем, наглости она не выказывала, хотя и особым ее почтением пользовались только я и мой род, и то только те представители, кого служанка знала лично и к кому прониклась уважением. И сейчас, увидев мою подопечную, камеристка с нескрываемым любопытством посмотрела на баронессу Сюстирант. Девушка, в которой уже раз смутилась. Прошу меня простить, я не знаю вашего имени, благородная дама, с виноватой улыбкой произнесла ее милость. Это тальма моя камеристка, сдержав смешок, пояснила я. Из простого сословия. Эта женщина служит мне уже семь лет, и предания человека я не знаю, а потому менять ее на женщину благородных кровей не собираюсь. Ох, ее милость прижала ладонь к груди, не зная, как теперь вести себя. Тальма промолчала, но я видела, что ее позабавила ошибка баронессы. Укоризненно покачав головой, я отвернулась к окошку, потому что и мои губы кривила улыбка, а обижать и еще больше смущать ее милость не хотелось. Причина оплошности была мне понятна. Тальма выглядела респектабельно: добротная, дорогая ткань, платье модного кроя, скромная, но все таки мало походившая на форменную одежду прислуги — Да и уверенности в моей камеристке было в разы больше, чем в баронессе Систринд. "Боги с нами", сказала я, справившись с весельем, и дернула шнурок колокольчика. Карета тронулась, а вместе с ней и весь кортеж. Я снова взяла Ильму за руку и с одобряющей улыбкой пожала ее. Девушка потупилась, скромность ее, конечно, была похвальной, но излишней. Признаться, я пока не знала, к какой должности ее представить. Нужно было прежде лучше узнать баронессу, понять, на что способна, какими качествами обладает и как быстро сумеет освоиться с новой жизнью и обязанностями. Пока это была подавленная стремительными переменами молодая женщина, успевшая пройти через многое за слишком короткий срок. Ничего. За время, которое мы проведем в пути, она попривыкнет ко мне и к окружению, а дальше я хотела ненадолго вручить мою подопечную Айлит Энкит. Вот уж кто сумеет привести баронессу в надлежащий вид и быстрее всех познакомит с жизнью королевского двора, его правилами и сплетнями. В этом моей подруге равных не было, а там и место для Ильмы определиться. У вас такая большая охрана, ваша светлость, заметила ее милость, разглядывая гвардейцев в окошко кареты. Государь ценит госпожу герцогиню, важно произнесла Тальма, и «и бережет». Ее светлость удивительная женщина, ответила ей баронесса, а я коротко вздохнула. К восхвалениям и лести я относилась прохладно. Если комплимент был сделан искренне, мне, разумеется, было приятно. Однако, когда комплиментов было сказано много, это приводило в некоторое замешательство, а после и к раздражению. Впрочем, баронесса Стирент не усердствовала, только высказала то, что думала. А потому я кивнула ей, благодаря и некоторое время путь мы продолжили в молчании. Вы любите читать, наконец спросила я, решив побольше узнать о своей подопечной. Люблю, ваша светлость, ответила она. Книги изрядно скрашивали мою жизнь. Я часто представляла себя героинями из романов, проживала их жизни, еле улыбнулась. У меня было много приключений, правда, только в голове. Вы совсем не выходили в общество? Меня некому было сопровождать, пожало плечами ее милость. Батюшка часто выходит в море, а когда был дома и нас приглашали, то я обычно чувствовала себя лишней. Каваллеры на меня совсем не обращают внимания, а дамы держатся прохладно и отстраненно. — Скоро все изменится, дорогая, обещаю вам, ответила я. Я познакомлю вас с моей подругой. Ее сиятельство научит вас, как выгодно преподать себя, как навести лоск. Графиня Энкет в этом мастерица. Вряд ли мне это поможет, вздохнула Ильма. Я совершенно некрасива. Мужчины на меня не смотрят, совсем не смотрят. Только Лайс. Она оборвала саму себя, и я отмахнулась. Полноте ваша милость. Нет некрасивых женщин, в каждой имеется свое очарование. И если один мужчина его не видит, то другой непременно разглядит. Госпожа верно говорит, важно кивнула Тальма. Этих мужиков не разберешь. одному кривая, другому косая, а третьему любовь на всю жизнь. Только боги знают, что люди находят друг в друге. Ты права, дорогая, улыбнулась я и вернулась к началу разговора. Какие книги вы читали? За беседой время потекло незаметно. Мы покинули кейсби, затем проехали предместье, и карета неспешно покатила по тракту. Несколько гвардейцев скакали впереди, расчищая дорогу, и выглянув в окошко, я видела одно и то же: Склоненные головы и согнутые спины конаторцев, приветствовавших свою герцогиню. Вас почитают в конаторе», — вдруг сказала Ильма, бросив взгляд в свое окошко. Особенно средний класс и простолюдины, мне нянюшка сказывала. Когда батюшка сообщил мне, что вы приняли во мне участие и забираетесь с собой, я расплакалась. Мне стало так страшно покидать отчий дом, так тоскливо. Тогда нянюшка обняла меня и сказала, что боги не могли бы быть ко мне добрее, чем сейчас. Кому же еще довериться, как не нашей защитнице? Никто не сделал для женщин более, чем ее светлость, вот что говорила брана. Дочь ее племянницы приняли в пансион про матери Левит. У них за душой почти ничего нет, а теперь дочь живет и учится в пансионе, а старший сын пошел в ремесленное училище, по окончании его обещали взять в артель. Брана часто поминает ваше имя в молитвах. Мне приятно знать, что я смогла кому-то помочь, улыбнулась я. Многим, ваша светлость, отозвалась со своего места Тальма. «Уж можете мне поверить, я наслушалась всякого, и все хорошее А кто говорит иначе, то он дурак, и пусть пожрут его псы Аденфора. Я весело рассмеялась, и карета вдруг остановилась. Тальма и Ильма выглянули в окошко, я со своей стороны тоже. Гвардейцы окружили экипаж, закрыв его собой, и я нахмурилась. Что там происходит, спросила я, пытаясь разобраться в происходящем. Не видать, госпожа ответила Тальма. Но я слышу топот копыт. Кто то мчится во весь опор? Там ни один всадник, топот нескольких лошадей внесла уточнение ее милость. "Да", слышу кивнула я. А еще спустя пару минут один из гвардейцев развернул коня и карету и подъехав ближе, свесился с седла. Я приоткрыла дверцу. "Что случилось?" "Это я случился, дорогая герцогиня", Донесся до меня знакомый голос, прежде чем телохранитель успел ответить. "Позволите ли присоединиться к вам?" Вот уж не ожидала вас увидеть, усмехнулась я. Присоединяйтесь, ваша светлость. И к дверце кареты приблизился, сияя жизнерадостной улыбкой, Герцог Кришэмский. Он поклонился, приветствуя меня, а затем забрался внутрь и устроился рядом с Тальмой. — Доброго дня, моя ворчливая, весело произнес герцог. — Вот уж не было печали, ваша светлость, фыркнула моя камеристка и без всякого пиетета перекривляла: ваша Нибур рассмеялся и, приобняв служанку за плечи, на миг прижал ее к себе. Не оценив сей пассаж, Тальма вывернулась и возмутилась. Простите, великодушно, ваша Светлость, но вы ахальник. Я тебя обожаю, воскликнула Ришем, а затем наконец перевел взгляд на меня. Доброго дня, Шанрис. Безумно рад вас видеть, и рад, что успел нагнать вас. Всё пытался подгадать и присоединиться к вам на выезде, а все таки пришлось нагонять. Он потянулся и, заполучив мою руку, галантно поцеловал ее. а еще спустя мгновение вопросил: "Неужто вы не представите меня вашей очаровательной спутницы? Ильма, во все глаза взиравшая на статного красавца с живым темпераментом, охнула и залилась краской. Эпитет, данный ей его светлостью, вонзился в грудь девушки острой стрелой. "Разумеется, представлю", сказала я с вежливой улыбкой. Дорогая, позвольте познакомить вас с его светлостью герцогом Ришимским. Небо, имею честь представить вам ее милость баронессу Ильму Стиренткайст. Рад знакомству склонил голову герцог. Друзья ее светлости, мои друзья. И мне п -п приятно, с запинкой пролепетала ее милость. И раз правила хорошего тона соблюдены, заговорила я: "Небо, покиньте нагретое вами место. Он приподнял в изумлении брови, и я добавила: "Мы с вами прокатимся немного верхом". С превеликим удовольствием, ваша светлость, улыбнулся небо. Он первым выбрался из кареты, так еще и не сдвинувшийся с места, подал мне руку, помогая выйти, а затем лукаво сверкнув глазами, уточнил: "Могу ли я надеяться, что вы позволите прокатить вас на моем жеребце? Вы непременно оцените его мощь". "Позволю, если вы поедете на моем», — ответила я. Какой же быть служанке, если ее хозяйка наделена непомерной вредностью, делано удручённо покачал головой небо. Оставьте мою тальму в покое, велела я, а после обернулась к одному из гвардейцев. Подведите аметиста, я поеду верхом. И пока мое приказание исполнялось, Ришем обернулся к Карите, увидев в окошке тальму, и послал ей воздушный поцелуй, а как только камеристка скрылась из глаз, вновь рассмеялся. Их перепалка началась, когда небо привез сына, которому исполнился год. День рождения наследника отмечали пышно, но без его матери. Сели и сам король запретил покидать Ришем. Его злость на сестру за то, что она стала причиной нашей ссоры, не прошла. После празднества герцог не уехал сразу, но перебрался из дворца в свой столичный особняк. И пока няньки, привезенные из Ришима, возились с принцем, его отец занимался делами и нашими общими в том числе. Чтобы их не бесился, я всегда брала с собой кого-нибудь в сопровождении, чтобы мы с Небо не оставались наедине. И хотя рядом были мои телохранители, но третье лицо в наших встречах несколько примеряло его величество с обществом зятя рядом со мной. Тальма превратилась из камеристки в мою частную спутницу. Не сказать, чтобы мы подолгу и каждый день проводили время с его светлостью, но и периодических встреч в течение двух недель нашего общения монарху хватало с лихвой. Так вот, в ту пору, когда камеристка сопровождала меня в моих деловых разъездах, и Небо к ним присоединялся, тальма вела себя в его присутствии подчеркнуто отстраненно и холодно. И это не задело бы его светлость, потому что нет ничего странного в том, что прислуга при беседе господ хранит непроницаемый вид и держится особняком, если бы однажды не произошел неприличный казус. Ришем в тот день задержался, чем вынудил ожидать себя. И пока он отсутствовал, мы стали мои вели непринужденный разговор. Камеристка пересказывала мне сплетни, ходившие среди дворцовой прислуги, И кто бывало полезно послушать, да и заняться было более нечем. Моя служанка, заполучив главную партию, заливалась соловьем, ведя свое повествование в лицах и с различной интонацией. Попутно она опускалась в рассуждение, высказывая собственное отношение к сплетне, и была до того увлечена, что пропустила момент, когда за ее спиной прозвучало бодрое: "Доброго дня!" договорить ее светлость не успела, потому что Тальма, взвизгнув от неожиданности, порывисто обернулась и прежде чем успела осознать и сдержаться, выругалась. «Задери вас псевдоэнфора, ваша светлость. Тьфу, чуть душа со страху не выскочила. Кто ж так к людям подкрадывается? Вюр из Чищобы, как есть вюр. Ой, Запоздало опомнилась камеристка, осознав, кого назвала мелкой зловредной нечистью, обитавшей по поверьям в лесных чащобах. Хм, озадаченно хмыкнул Ришем. Дорогая моя, я выше ростом и явно привлекательный в юра. А повадки те же, проворчала Тальма и добавила тем же тоном. Простите великодушно, это я от испуга, более такого не повторится. Вот уж нет, запротестовал Небо. Можешь не сдерживаться? Это даже некое разнообразие. Обычно мне дают иные эпитеты: восхитительный, прекрасный, очаровательный, Ой, Ли! — отвернувшись, усмехнулась себе под нос Тальма. Хвостом непревзойденный, так уж точно. Что ты сказала, дорогая? Говорю так и есть, как говорите ваша светлость, соврала камеристка. Но я слышал несколько иное. Вам послышалась, ваша светлость, заверила его Тальма. То есть я еще и глухой, глухой хвостливый вьюр, уточнил герцог. Как вам угодно, ваша светлость, важно кивнула моя служанка. Как скажете, так и будет. Стало быть, продолжаешь оскорблять полюбопытствовал любопытству, Вот уж наговариваете вы на меня, ваша светлость, не согласилась моя нахалка. Как оскорбила, так и извинилась. Не со зла, я испугалась просто. А раз виноватая, так уж слова поперек не скажу. Вы о себе говорите, что сами желаете. Кто я, чтобы возражать вашей светлости? И пока она говорила, брови Герцога Ришимского приподнялись, и он протянул: "Да", после перевёл взгляд на меня и спросил: "Скажите, Шанрис, часто вам достается от вашей камеристки? Я Тальмуни никогда не пугала, пожалуй, и плечами, так что у нее попросту не было повода наговорить мне гадостей. Да чтобы у меня язык отсох, если я своей госпоже дерзить стану, истово заверила Тальма. Небо прищурился, окинул служанку непроницаемым взглядом с ног до головы, а после объявил: "А мне даже понравилось. Тальма, сдается мне, что мы с тобой поладим". Чего опешила камеристка, Герцог с таинственным видом уселся рядом со мной в коляску, поцеловал руку и велел кучеру трогай любезный! — С того момента он поглядывал на Тальму с прежней таинственностью, время от времени ухмылялся и даже подмигивал, чем привел мою служанку в состояние крайней подозрительности и волнения в ожидании подвоха. Так его светлый щелкнул говорливую камеристку Поносу, и с того дня нибо не оставлял ее в покое, забавляясь сам и забавляя Тальму. Сколько бы она ни ворчала, сколько бы ни вздергивала подбородок, но и она получала удовольствие от пикировок с его светлостью. Я это отлично видела, а потому не отчитывала герцога и не отдергивала ее. Но вернемся на тракт, где нас нагнал его светлость. Небо помог мне забраться в седло, после лихо запрыгнул на своего скакуна, явно красуясь мастерством. Я лишь снисходительно усмехнулась. Ришем фыркнул, И на этом закончил свои игрища. Я опустила аметиста шагом, и герцог, быстро нагнав меня, пристроился рядом, а следом за нами возобновил свое движение и весь кортеж. "Итак, произнесла я, что погнало вас в канатор небо?" "Как это что?" округлил глаза его светлость. "Я скучал по вам и по вашему жалу, Шанрис. Никто не умеет так искусно впрыскивать мне под кожу яд, как ваша светлость." «Даже тальма не сравнится в этом мастерстве со своей хозяйкой мы давно не виделись довольно прервала я поток слова вы уже исполнили все ваши обязательные упражнения и показали себя теперь можете переходить к делу выгодкая женщина надулся герцог, и я ответила ему насмешливым взглядом он хмыкнул а после улыбнулся уже без всякой театральности можете не верить но я и вправду скучал Мне приятно ваше общество, а этой радости в моей жизни не так уж и много. Но вы правы, я мчался за вами не из праздного желания увидеться. У меня есть дела в столице, и я подумал, отчего бы не скрасить путь вашим обществом. "Стало быть, едете в столицу", кивнула я. "К королю?" "Нет, дорогая, не все мои дела требуют появления в королевском дворце. Вам это известно лучше других", усмехнулся его светлость. "Так вот, Раз уж мы почти соседи, а ваше общество мне неизменно приятно, я решила, что было бы недурно присоединиться к вам. Не прогоните? Оставайтесь, милость позволила я, и небо с широкой улыбкой склонил голову. Рассеянно улыбнувшись ему в ответ, я скользнула взглядом по своей карете, увидела в окошечке личико баронессы Стирнд и живо обернулась к герцогу. Мне было что сказать его светлости. Раз уж вы будете сопровождать нас до конца путешествия, то у меня к вам просьба. Ришемо ответил внимательным взглядом. Та девушка, которая едет в моей карете. Баронесса — с пониманием кивнул герцог. Я прошу вас не заигрывать с ней. Помилуйте, ее милость не произвела на меня никакого впечатления, возмутился его светлость. И этого ей тоже показывать не надо. Я прошу вас выбрать линию поведения, при которой вы будете с ней вежливы, но не холодны, без флирта, но и не игнорируя намеренно. Ришам устремил на меня изумленный взгляд, после тряхнул головой и возмутился. Вы меня вконец запутали, ваша светлость. Чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы Ильма не влюбилась в вас к концу пути, ответила я. Она уизвима Я не желаю, чтобы сердце девушки было разбито от безответной любви, но и не хочу, чтобы она лишний раз ощутила отчуждение. Ее милость и без того полна предрассудков в отношении себя. Потому не выделяйте ее среди остальных, но и не обходите вниманием вовсе. Надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь до вас донести. Стараюсь изо всех сил, заверил меня Ришим. Я буду с ней вообще общении осторожен. Благодарю, я склонила голову, а затем сменила тему беседы. Как поживают ваши очаровательные малыши? Взгляд небо потеплел, и он улыбнулся. Вряд ли в этом возрасте и в их положении можно жить дурно. Его высочество полон тяги к приключениям, няньки едва поспевают за ним. Незадолго до моего отъезда шалун ободрал себе нос, но даже не заплакал, представляете? Тополь и бронился на корень, за который запнулся такой же отчаянный и отважный, как все ришимцы. И его сестрица делает первые шаги. Умилительнейшее зрелище. Натель прелестный цветок. Я ее обожаю. И это было истинной правдой. да Додоуч -да, и Ришим было уже двое детей: сын Арвин и дочь Натель. Девочка очень сильно походила на своего отца: тот же светло-каштановый цвет волос, голубые глаза, хорошенькое личико. Я видела ее летом, когда герцог приезжал в Лакас, разумеется, с детьми. Он пробыл в резиденции около месяца и покинул ее еще до окончания лета. Государь выдержал его соседство много легче, чем в столичном дворце, потому что мы в это время общались мало, но в Влокасе делу у нас не было. Правда, один раз небо на несколько дней съездил в Тибат и остановился в моем имении. Герцegu хотелось посмотреть на устройство пансионов в графстве, поговорить с моими родителями, особенно с матушкой, что он и сделал. Однако я в этот момент находилась рядом с королем, а потому Ив к этому путешествию зятья отнесся спокойно. А вечерами государь приказывал привести к нему в покое племянников, и мы играли с ними вместе. Не могу сказать, что Ив был привязан к своему наследнику, он не скучал по мальчику в течение дня, да и не каждый вечер желал его видеть. Однако, если приказывал привести к нему племянников, Тони не избегал общения. Да и принц Арвин охотно разговаривал с Винценосным дядюшкой. А еще сидел на его коленях и рассматривал книгу с портретами своих предков со стороны матери, конечно же. Государь с важностью пояснял, кто есть кто, а его высочество тыкал пальчиком в изображения Стренхетов и спрашивал: "А кто этот дядя? Он похож на таракана". "Это твой прадедушка, Арвин", пояснял ему монарх. Он вовсе не похож на таракана. Такова была мода. Что такое мода? Это когда рассутусы таракана? Нет, Арвин, мода это, М -м! ваша светлость, объясните его высочеству, что такое мода? воззвал ко мне государь. Простите, ваше величество, ответила я из другого угла гостиной. Мы с ее светлостью заняты. Чем, позвольте узнать? Воспитанный кавалер не станет спрашивать даму, когда ответ может ее скомпрометировать, — сказала я и передала на отель на руки няньки, чтобы та переодела ее светлость в сухие штанишки. "Женщины", патетично воскликнул Ив. всегда найдут предлог лишь бы заставить мужчину ждать. "Что такое предлог?" тут же отозвался юный принц. "Какой предлог?" озадачился его дядюшка. — "У женщин. У женщин предлогов уйма, мой мальчик". Сознанием дела пояснил государь. У меня тоже уйма много, доверительно сообщил Арвин. Чего прости у тебя много? Уйма, ответил его высочество и постучал ладошкой себе по голове. Без уйма жить нельзя, батюшка сказывал. И не поспоришь, усмехнулся Ив. И ее светлость на натель ришимская согласно чихнула. Что до поездки не Тибат, То он нашел устройство наших заведений любопытным, а кое, что решил ввести и в Ришеми. Моя матушка так отозвалась о его светлости в письме, присланном после его отъезда из имения. Герцог Кришимский приятно удивил строгостью манер и серьезностью. В этом месте я хмыкнула. Небо умел выбирать правильную линию поведения и производил на людей то впечатление, которое я считал нужным. Он прекрасно понимал, с кем и как стоит себя вести. Лис усмехнулась я и продолжила чтение послания. Он много и подробно расспрашивал меня о том, что прижилось в наших школах, а что себя не оправдало, а также поделился собственными нововведениями, и некоторые его идеи мне весьма пришлись по душе. Я думаю, нам стоит опробовать И знаете ли, дитя моё, что еще пришло мне в голову? Отчего мы занимаемся только светским воспитанием? Не учредит ли нам в Тибаде военное училище? Там мы дадим необходимое воспитание и взрастим защиту к амирату. В Ришеме такие училища есть, а мы чем же хуже? Тибет полон отважных сердец, а королю не помешают подготовленные воины. Обговорите эту мысль с государем. Думается мне, он оценит нашу новую затею. Военные училища имелись не только в Ришеме. К примеру, в Канаторе готовили мичманов и офицеров. Да и в столице нечто подобное имелось. В Тибаде военное училище вроде было ни к чему, но раз уж матушка придумала себе еще одно дело, я спросила мнение короля. Он пожал плечами и ответил: "Почему нет? Отставников много, пусть обучают. Камерат всегда славился сильной армией. Но тут уж твоей родительнице особо нос совать не стоит". Она может подобрать место, где хочет открыть учебный корпус. Остальным займутся те, кто в этом деле понимает больше. Однако я вновь отвлеклась, а потому вернемся все на тот же тракт, по которому продвигался мой кортеж. Мы с небом продолжили непринужденную беседу. Успев поговорить о его детях, мы перешли к делам двух герцогств, делились новостями, бедами и радостями. С каждым годом у нас с его светлостью появлялось все больше тем для разговоров. Порой в переписке он даже давал мне полезные советы по управлению, за что я была ему искренне благодарна. Вообще, за прошедшие годы мы все таки сумели подружиться, и сейчас о той неприязни, которую я испытывала к нему лет семь назад, даже не вспомнилось. «Шанрис, могу ли я тоже просить вас, неожиданно спросила Ришем. Просите небо разрешила я. Знаете ли, я никогда не видела Стормский водопад. Говорят, это незабываемое зрелище. И раз уж мы на вашей земле, то как гостеприимные гости, вы не можете отказать мне, вашему гостю, в такой малости, как проехать через шторм. Я ответила озадаченным взглядом. Дорога, предлагаемая его светлостью, закладывала немалый крюк, растягивая время пути на лишние сутки. Да и не было в Штормском водопаде ничего примечательного, его даже сложно было назвать водопадом, унылый поток вяло скользил по низкой каменной стене. Его название было шуткой и не более. Ничего величественного и занятного, одним словом, пустая трата времени. Помилыйте небо, зрелище более грандиозное открывается по нашему пути следования, возразила я. Мы проедем по дороге, ведущей по скале, нависшей над морем. Вот где захватывает дух. А Стормский водопад это весьма сомнительное зрелище, как и сам Сторм, где нет ничего примечательного. Совершенно скучный пейзаж и бессмысленная трата времени. Но если гость просит, разве же не долг хозяйки удовлетворить его любопытство? Несколько фальшиво возмутился решим. Долг хозяина поразить воображение гостя, ответила я. А в Сторме этого сделать невозможно. Герцк состроил жалобно просительное выражение лица и произнес. — "Пожалуйста, не будьте такой упрямой, Ваша Светлость. Разве же я прошу вас о невозможном?" Натянув поводье, я остановила аметиста и воззрилась на своего спутника. Он проехал немного вперед, но обернулся и, обнаружив меня позади, развернул коня. "Что такое?" полюбопытствовал Ришем. Перещурившись, я с минуту вглядывалась в него, а после ответила: Небо, вы считаете меня наивным ребенком? Я знаю вас семь лет и видела в разных ипостасиях. от беспринципного наглеца до доброго друга. И потому мне хорошо известно, что причуды без повода вам не свойственны. Раз вы уговариваете меня ехать через шторм, стало быть, вам это зачем-то нужно. Говорите правду, ваша светлость. Герцог сделанно возмутился, но я отрицательно покачала головой. Мне нужен был честный ответ. Небо коротко вздохнул и подъехал ближе. Отчего это недоверие, Ваша Светлость? все еще продолжая куражиться, вопросил Ришем. Разве же я не доказал на деле своей преданности вам и искренности? Ваша Светлость, правду, снова потребовала я. Вы заставляете меня позориться, Шанрис!» — сварливо ответил Небо. Но ну, хорошо, я отвечу вам по секрету, а вы обещаете молчать об этом до конца своей жизни, иначе обижусь и не стану с вами говорить, кроме как по делу. Говорите, я унесу вашу тайну в могилу, с улыбкой заверила я. Ришем склонился в мою сторону и заговорщицки понизив голос, сказал: "Я боюсь высоты, Шанрис, и потому прошу свернуть на дорогу через сторм. Может, она и длиннее, но все таки безопасней" выхмыкнула: "Я боитесь высоты?" Богами клянусь, заверил меня небо", и я окинула его скептичным взглядом. Помнится, семь лет назад Герцог Кришинский прошёл по карнизу немалое расстояние, чтобы забраться в мою апочевальню, и ушёл также. И теперь он говорит, что боится высоты? Покачав головой, я тронула поводье, а Метис с готовностью зашагал дальше, и его светлость поспешил за мной. "Ваша светлость", позвал он. Вы послушаетесь моей просьбы. Мы едем через шторм, тон небо неуловимо утратил ту игривую нотку, которая все еще присутствовала в нем. И это утвердило меня в мысли, что он так и не сказал истинной причины, зачем пытается увести меня с дороги, по которой я ездила все прошедшие годы. Да. Определённый его участок был крут и даже опасен, если нестись сломя голову. Однако кучер у меня был умелым, вез неспешно и осторожно, а потому сердце мое замирало там только от открывшегося вида и богатого воображения, но не из-за угрозы полета в бездну. "Нет, мы едем по прежней дороге", легкомысленно ответила я. "Что до вашей слабости, то держитесь подальше от обрыва и не смотрите в его сторону. Опасаться нечего, ваша светлость, доверьтесь мне". Решим на миг поджал губы, а после заехав вперед, перегородил дорогу. Я в изумлении приподняла брови и небо объявил. За вами я готов идти на край света, Шанрис, даже если путь проляжет над пропастью, через которую будет натянут только канат. Но я прошу сейчас отправиться через шторм, хотя бы ради нашей дружбы. Да что там прошу? Он прижал ладонь к груди и склонил голову. Умоляю, Полюбовавшись на властителя Ришемо еще немного, я усмехнулась. Поведение его светлости мне нравилось все меньше. Нет, я не ожидала от него подвоха. Мы были союзниками, и многие блага, полученные его герцогством, были моей заслугой. Что-то я выбивала для Ришемо на совете, чем-то помогала, используя свое герцогство, и лишь изредка обращалась к государю. Небо не скупился в ответ, помогая мне в моих делах. Это было тесное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, и поэтому я знала, что он не станет мне вредить. И все таки была какая-то причина, по которой Ришем желал изменить наш путь следования. "Ваша Светлость, если вы не отъедете в сторону, мы поругаемся", предупредила я, глядя ему в глаза. "Я буду вынуждена приказать моим гвардейцам убрать вас с пути. Вам это будет неприятно, мне тем более. Однако я отдам приказ. Небу не тронулся с места". Он не отводил глаз, и взгляд его стал пристальным и даже острым. В уме этому человеку отказать было сложно, но и я была далеко не глупа, чтобы понять, Герцк что-то таит и не желает говорить мне правды, а значит, нужно было ее вытянуть, пусть и насильно. И Я подняла руку, подзывая к себе свою охрану. Двое гвардейцев, находившихся ближе к нам, развернули своих лошадей, готовые исполнить все, что я им прикажу. Быть по-вашему сдался Ришем и отвел коня с моей дороги. И все таки я прошу вас поехать через шторм. Я не дослушала, как только дорога оказалась свободна, я направила аметиста в объезд гвардейцам, а там и вовсе подстегнула. Мой скакун послушно сорвался в галоп. Шанрис, закричал мне вслед герцог Кришимский. Остановитесь! Усмехнувшись, я продолжила скачку и вскоре за спиной послышался лошадиный топот. Гвардейцы спешили за своей госпожой. И не только они. Шанрис, Шанрис, снова выкрикнул небо. Остановитесь, молю богами. Натянув поводья, я остановилась кукуна и обернулась. Герцог скакал рядом с первым рядом гвардейцев. "Почему, небо? Почему я должна остановиться?" воскликнула я. "Мы ведь друзья, Из сострада" И я снова пустила аметиста в галоп, ковалька донеслась следом. Шанрис, я молю вас, остановитесь, снова закричал небо. Нельзя туда, Шанрис, нельзя. "Почему?" выкрикнула я, не обернувшись. "Проклятье!" прорычал Ришем и гаркнул. "Там засада, вас ждут". Больше гнать было некуда. Остановив аметиста, я развернула его навстречу герцогу. Небо более ничем не напоминал весельчака Шалопая. Передо мной был тот мужчина, который когда-то в одиночку разделался с несколькими противниками, защищая нас обоих от уготованной участи жертвенных ягнят на алтаре герцогини Аританской. "Говорите", велела я, как только он подъехал ко мне. Я и гвардейцы застыли в ожидании. Взгляды наши сошлись на ришами, он протяжно вздохнув, наконец произнес. — "На вас подготовлено покушение. Место засады на съезде с вдоль утеса. Мне удалось узнать об этом случайно, поэтому несся в канотор как сумасшедший, боясь опоздать. Писать не стал, в таком деле у меня нет доверия посыльному, сам отправился. Почему же вы не сказали сразу, удивилась я? К чему были эти игры? Он помрачнел, и я поняла. Вы кого-то покрываете, надеялись, что сумеете уговорить меня поехать через шторм и так сохраните тайну о покушении и имя того, кто его затеял. Но кто же это? Позвольте мне умолчать, поморщившись, ответил герцог. Наказание найдёт виновного. Пусть спустя некоторое время, но кара будет, уверяю вас. Я спешилась, бросила поводье подоспевшему гвардейцу и, обернувшись, устремила взгляд вперед. Вдовий довию был еще далеко. Развилка, уводившая к шторму, находилась много раньше. Шанрис, теперь вы готовы свернуть со своего пути? спросил меня его светлость. Он уже стоял рядом со мной. Вы ведь не поедете в лапу убийц. Убийц. Мои ноги вдруг ослабели, и я ухватилась за плечи герцога, он поддержал. Вам дурно? Я не хотела вас пугать. Понимаете? Я надеялся, что мы мирно минуем засаду, а когда я буду уверен в вашей безопасности, вернусь и разберусь с каждым мерзавцем, кто взялся за это грязное дело. Шанни, я просто хотел вас защитить. Сколько их? Справившись со слабостью, спросила я и кашлянула, прочищая горло. Голос прозвучал глухо. Не знаю в точности. Мне известно, что заговорщики должны внести сумятицу, перетянуть на себя внимание вашей охраны, а после столкнуть вашу карету с обрыва, ответил Небо. Ваша светлость, я обернулась на голос и посмотрела на капитана королевских гвардейцев. Позволите ли разобраться с заговорщиками? Оставлять их за спиной нельзя. Я покивала, но до конца его слова не осознала. Мысли мои метались в голове, никак не желая упорядочиться. Представить, что спустя всего каких-то два-три часа я могла умереть, оказалось непросто невозможно. Это было дико, невероятно и безумно страшно. Словно чувствуя, что со мной происходит, Ришем заботливо обнял меня и привлёк к себе, совсем как в загородном особняке, когда нас с ним похитили. Он провел ладонью по волосам и шепнул: "Я никому не позволю причинить вам вред. С вашей головы не упадет ни один волос, клянусь вам". "Но кто может желать мне зла в Ришеме в изумлении спросила я саму себя, продолжая гоняться за своими мыслями, а затем вскинула взгляд на герцога и уверенно произнесла: "Селия". Небо нахмурился, но не ответил. "Этого было и не нужно, все очевидно". Ревнивая, как и все Странхеты, герцогиня ненавидела меня слишком долго. Наш союз с ее мужем, совместные дела, переписка, а еще я была причиной, по которой брат не желал видеть сестру. Все это было отличным поводом, чтобы мечтать о моем исчезновении. Но как она сумела организовать целый заговор? Ведь там же не пара человек, их должно быть много. Меня сопровождают двадцать гвардейцев. А есть еще мужчины из моей свиты, вооруженная прислуга. Как же они собираются воплотить свой замысел, когда рядом столько вооруженных людей, удивилась я, опять ни к кому не обращаясь. Достаточно перегородить дорогу после того, как проедет ваша карета, моя госпожа, ответил капитан. Если они отрежут вас от остального сопровождения, то останемся только мы. Место там для ловушки удобное. Отстранившись, я отошла от Ришима. После тряхнула головой, заставляя себя собраться, и произнесла: Мы возвращаемся в Кейстби. Что делать с заговорщиками? Их нельзя там оставлять, напомнил капитан, и я ответила: Возьмите людей, сколько посчитаете нужным, и разберитесь с засадой. Захватите кого сможете и доставьте ко мне во дворец. И, я слабо улыбнулась: Прошу вас, будьте осторожны, я не хочу терять никого из вас. Слушаюсь, ваша светлость, кивнул гвардеец. Он подошёл, чтобы отдать приказание моим телохранителям, и я опять посмотрела на Ришима. Герцог с улыбкой склонил голову, а затем направился к своей лошади. "Куда вы удивилась я? Вашим гвардейцам пригодится помощь. Там ришимцы, а на моей земле живут умелые вояки, поэтому я и мои люди тоже едем к вдовьему утесу". "Боги сглотнула я", а спустя несколько минут я уже глядела вслед удаляющимся всадникам отряд которых пестрил цветами королевской гвардии, канатора и ришема. Оставшиеся гвардейцы теперь окружили меня, закрыв собой, но я их не замечала. Всё моё внимание было отдано тем, кто сейчас спешил к вдовьему утесу, и мысль, что кого-то из них я, может быть, вижу в последний раз, заставила похолодеть от страха, но уже не за себя. Хейл призвала я своего небесного покровителя. Помоги им.